Глава 16. Вернулся я домой только 6 января, так как я был единственным магом, хоть как-то связанным с тематикой демонов. Руководство посчитало, что моих действий было недостаточно для оплаты оказанных услуг, и вынудили меня классифицировать всех демонов, что удалось уничтожить. Помни историю с деревяшкой, никого из них не решились оставлять в живых так что все находки отправили в лабораторию в Москве, где я Ирине рассказал все, что знал про этих демонов. К сожалению, Хаткевич еще не успел вернуться из своей экспедиции, но женщина-ученая была в некоторых вопросах даже подкованнее его, так что за результаты работы можно не опасаться. Тем более я все равно собирался и дальше посещать лабораторию, чтобы помочь Аркадию в его исследованиях, Как-никак, я тоже в них заинтересован. «Что теперь?» — спросил я, когда мы подъезжали к особняку моего рода. «Будет вестись расследование», — пожал плечами Константин. «Обычные процедуры. Ты же понимаешь, что это все организовал один человек и что у него много учеников», — спросил я, смотря на проносящийся за окном пейзаж. «Как и группа лиц с кругом помощников», — добавил он. Его переубеждать я не стал, так как Шляпник, может, и говорил об одном человеке, но он тоже мог не знать всех подробностей. «Но мое понимание делу не поможет», — не отрывая взгляда от дороги, ответил мужчина. «К чему вообще такой вопрос? Ты не поверишь, но я согласен помочь с этой проблемой», — улыбнулся я, посмотрев на удивленного данным ответом Скуратова. «Чтобы ты так просто решил помочь?» бросил он на меня взгляд полный скепсиса. «Новогодние чудеса», – развел я руками. «Считай, что у меня есть в этом свой интерес». «Допустим», – спустя минуту ответил мой напарник. «И как ты сможешь его выследить?» «Достаточно поймать кого-нибудь из учеников, кто знает учителей или группу лиц», – добавил я в конце под внимательным взглядом Константина, который тот бросал на меня а дальше заставить его ответить на вопросы. «Как сделать последнее, ты знаешь лучше меня. Я же со своей стороны могу помочь с призванными демонами, чтобы не губить ваших людей». «Не ожидал я услышать от тебя речи, похожие на заботу о других», покачал головой скуратов. «Люди меняются», хмыкнул я, и остаток пути мы проделали молча. «Нет, я не собирался вдруг заняться благотворительностью, Но случай с Титовым натолкнул меня на любопытную идею. Он и его друзья довольно элегантно обошли проблему с наполнением ритуального круга энергии. Понятное дело, что энергия смерти куда быстрее насытит круг для его дальнейшей работы, но добровольно отданная кровь в сочетании с накопителями магической энергии действительно могут послужить альтернативой. Потери во втором случае большие, Но зато никого убивать не надо, и тем самым обходится главный запрет на применение ритуальной магии. По сути, группу студентов, решивших развлечься прикосновением к таинствам магии, от скорого суда спасает то, как они это сделали. В итоге, имея рабочий ритуал призыва демона, я мог воспользоваться им, чтобы вызывать демонов, которых потом, предварительно умертвив, можно будет через третьи лица продать на черном рынке. Как сделать так, чтобы в итоге не вышли на меня? Пара задумок есть, но это уже решится ближе к делу. Тем более достать кровь можно через клиники Арины, а купить магические накопители вполне возможно через черный рынок. Благо на последнем у меня есть определенный кредит доверия, и никто не будет спрашивать, зачем они вдруг мне понадобились, да еще и в таком количестве. Главной проблемой – Было лишь то, что такого ритуала у меня не было, а применять один из тех, что уже был засвечен при работе службой магической безопасности империи, оставляло слишком жирный намек на то, кто им мог бы воспользоваться. Так подставляться я был не намерен, поэтому остается найти кого-то из так называемых учеников вне рамок работы со службой и выбить из него знания о ритуальных кругах. Жаль, что я не могу использовать для этих целей свои печати, но тут уж ничего не поделать. Мои призывы оставляют явную магическую подпись, которая известна всем демонам, и если я начну уничтожать призванных одного за другим, то в итоге никто не согласится на меня работать. Это все в упрощении напоминало организацию найма на работу, и никто не станет идти к клиенту, который прославился тем, Что убивает всех, кто соглашался с ним работать. Так что остается полагаться на сторонние инструменты, которые невозможно приобрести даже на черном рынке. Эти знания раньше не были достоянием большинства, а в наше время и подавно стоили слишком дорого и были слишком опасны, чтобы отдавать их сторонним людям. Ведь ритуальную магию можно использовать не только для призыва демонов, которые будут исполнять желания своего хозяина. У этой магии куда более разнообразное применение. Правда, последствия ритуальной магии отпугивают большинство практикующих, и поэтому эти знания можно считать утерянными. В любом случае, все это могло бы здорово решить все финансовые проблемы и обеспечить мой род казной на многие десятилетия вперед. В то же время чернокнижники опасны для меня и моих начинаний тем, что пускай по-своему они могут воздействовать на демонов, чего мне совершенно не надо, да и всегда есть риск, что на очередной ритуал ответит кто-то рангом повыше, чем обычный демон. Вероятность пересечься с ним не так уж и мала, с учетом, что я теперь живу в столице. Поэтому лучше решить эту проблему, чтобы она никак не аукнулась в дальнейшем, да и быть в какой-то мере монополистом в этой сфере куда выгоднее. Тогда будем на связи. И если что-то появится, то я тебе сообщу, бросил мне напоследок Константин. К этому моменту мы уже вышли из машины, так что говорил мужчина через открытое окно. Езжай уже! махнул я рукой. А то Ирина там одна занимается исследованиями. И без тебя знаю, беззлобно проворчал Скуратов, и тем не менее стартовал он с места довольно быстро. Наверное, стоило ему напомнить, что сейчас утро. И сомневаюсь, что ему удастся отвлечь женщину от ее работы. Хотя, ладно, сам разберется, не маленький. Ворота на территорию особняка открылись, стоило только мне приблизиться к ним, что говорило о том, что за территорией следят и меня уже заметили. Последнее подтвердилось еще и тем, что дома меня уже ждали разбуженные жены, которые моментально взяли меня в оборот, выясняя подробности, приключившегося со мной. Ну а я... Я просто наслаждался, что наконец-то дома и можно немного расслабиться. Пара часиков у меня точно есть, а дальше придется заняться работой. Как я вижу, небольшой отдых пошел вам на пользу. Довольный результатами работы своих учеников, сказал я. «Просто ты сдерживаешься», – обвинительно ткнула в мою сторону пальцем Алиса. «Конечно, сдерживаюсь», — не стал отрицать я. «Еще не хватало, чтобы за несколько дней до турнира вы получили травмы, из-за которых не сможете на него пойти. Уж извините», — развел я руками. «Но вы уже находитесь в списке участников, и я поставил на вас и намерен забрать выигрыш». «И на какой результат ты поставил?» Уцепившись за суть сказанного, спросил, как всегда, прагматичный Владимир. «А это уже мой маленький секрет» хитро улыбнулся я. «И ты не знаешь?» — спросила у Лены Нарышкина. «Я не спрашивала», — безразлично пожала плечами моя вторая жена. «В любом случае я не планирую сдаваться». «А никто о сдаче и не говорил», — возмутилась Алиса. «Просто хорошо бы знать о тех границах, которые нам надо преодолеть, чтобы не оказаться наказанными учителем», — хитро улыбнувшись, добавила она. И тем не менее я все равно не расскажу. Не повелся я на откровенную провокацию. В целом у вас неплохие шансы на продвижение верхней позиции турнирной сетки. А дальше все будет зависеть от трезвости оценки ситуации. Строго посмотрел я на Нарышкину, чего то обиженно фыркнув отвернулась. И командных действий. Перевел я взгляд на Мирослава, который, как обычно, начал позевывать, и вновь пропустил то, что я им всем сейчас говорил. Хорошо, что Владимир потом повторно все объясняет своему другу, а то иначе этот ленивец тянул всю команду вниз. И ведь на тренировках отдается со всем рвением и уверенно прикрывает своих товарищей по команде. Но вот эта леность в других ситуациях меня просто доконает. В ближайшее время проведем еще несколько тренировок с противниками, использующими в основном стихии. «И можно будет считать, что подготовка к турниру у вас будет закончена», — завершил я свою речь. «И, наконец-то, можно будет отдохнуть!» — радостно воскликнул очнувшийся Бартенев, за что тут же получил затрещину от Орлова. «А кто говорил об отдыхе?» Зловеще улыбнулся я так, что Мирослав непроизвольно сделал несколько шагов назад. «Раз вы решили участвовать второй год подряд», то будете участвовать в турнире на протяжении всей учебы, получая опыт в сражениях с другими магами». «Да понял я», – пробурчал парень. «Чего так нагнетать-то?» «Как будто ты бы по-другому что-то понял», – хмыкнул я, посмотрев на время на коммуникационном браслете. «Можете идти отдыхать и заниматься самостоятельными тренировками». Показывать выход студентам не требовалось. Они и так уже неплохо ориентировались в доме, Так что я направился сразу в рабочий кабинет. Ты что-то хотела спросить, задал я вопрос Лене, которая решила пойти за мной. Я не совсем уверена, что на это стоит отвлекаться, подбирая слова, ответила девушка. Но Рэд чувствует себя взволнованно. «Рэд?» — переспросил я, не поняв, о ком вообще идет речь. Вместо ответа из черных волос Лены высунулась голова змеи демона, которую я когда-то подарил ей и которая неожиданно спасла жизнь моей бывшей ученицы, когда та оказалась в мире демонов. Я назвала ее так, так как у нее до этого не было имени», пояснила девушка, указав на змею. «Допустим», — кивнул я. «Я так понимаю, ты это поняла благодаря связи между вами». После произошедшего сложно было отрицать, что змея не оказала никакого воздействия на Лену. Пускай изначально это был слабый демон, Но после произошедшего я даже не уверен, можно ли эту Ред причислять к ее виду дальше. Источник девушки воздействовал на демона, как и демоническая сущность воздействовала на Лену. Благо, последнее это выразилось по большей части в незначительных изменениях в психике и улучшенном контроле стихии огня. «Я недавно научилась говорить, милорд», — неожиданно произнесла змея, склонив голову. В ее словах было много шипящих звуков, но в целом речь была вполне понятной, что уже было удивительно. Из всего, что я знаю, демон такого вида просто не способен на такой быстрый скачок в развитии, чтобы еще и научиться говорить. «В последнее время в магических потоках этого мира я улавливаю знакомые ароматы из моего». На миг запнувшись, все же подобрала она наиболее близкое к ее ощущениям слово. «И что за ароматы?» — с интересом спросил я, решив пока не акцентировать внимание на том, что эта змея может намного больше, чем должна. «В этом мире появился кто-то из высших демонов, милорд», — с небольшой паузой ответил Ред. «Возможно, даже кто-то из лордов». «А почему никто другой не ощутил то же самое?» Не то чтобы я тебе не верю, но для слабого демона, поэтому я и почувствовала, неожиданно перебила меня змея и одновременно с этим склонилась еще ниже. Мой вид очень хорошо умеет прятаться от опасности, я собираю крохи энергии для своего существования и развития и благодаря этому почувствовала колебания, которых раньше не было». Но это произошло слишком быстро, и появившийся в этом мире быстро исправил эту ошибку. Милорд, опустила взгляд демоническая змея, будто давая мне право на дальнейшее решение ее судьбы. «Хорошо, я приму твои слова к сведению. Спасибо, что рассказали. Я подумала, что это может быть важным, улыбнувшись мне, произнесла Лена. И ты была права, приобнял я свою жену, а после извинился и отправился в рабочий кабинет. Пускай мне и не нравится, что Лена так сильно связана со своей демонической змеей, но та помогла ей и с этим приходится считаться. Тем более, как призванный мной демон она не может навредить ни мне, ни Лене. Уж об этом я позаботился сразу, как только мы вернулись из мира демонов. Правда, Лена об этом не в курсе, но есть вещи, которые ей лучше не знать. А вот что змея так сильно продвинулась в своем развитии, стало для меня настоящим сюрпризом. Да, она изначально была слабым демоном, и прогресс в этом случае более заметен, но не настолько же. Вот что значит дополнительные факторы и особая связь с магом. Но вот слова Рэд. Возможно, она что-то и напутала, но низшие демоны всю свою жизнь стараются не попадаться на глаза более сильным существам, иначе им не выжить. Так что неудивительно, что они имеют возможность заранее определить о приближении опасного существа, Но вот чтобы почувствовать, что кто-то появился в нашем мире, больше похоже на большое преувеличение, которое впрочем не стоит до конца отбрасывать в сторону, как будто мне не хватало других проблем. Вот ты где ученик! Неожиданно выплыв из стены довольно улыбаясь произнес мимота. «Я обязательно поставлю на стену защиту от духов», — устало выдохнул я. «Ты чего-то хотел?» «Да», — кивнул дух, присаживаясь в кресло напротив меня. «Двенадцать учеников согласились стать младшими учениками, чтобы изучать путь меча дальше». «И их не смущает, что они войдут в рот в качестве слуг?» Удивленно посмотрел я на него. «Вообще изначально я не думал, что кто-то решится на такое». Все же наш род появился только недавно, и пока непонятно, что от нас ждать в дальнейшем. Да и после занятий с мечом вдруг решиться изучать его более подробно в наше-то время, неужели старый мечник был настолько убедителен? Они готовы служить, если я продолжу их обучение. Хорошо, немного подумав, ответил я. Пускай приходят, и мы с ними подпишем необходимые документы и заключим магический контракт. «Они уже здесь», — огорошил мимота, «А предупредить нельзя было», — нахмурился я. «Так ты все равно сегодня был занят тренировкой со своими учениками, так что я позвал отобранных мной кандидатов как раз ко времени завершения занятий», — пожал плечами старый дух. «Хорошо», — вздохнув, кивнул я. «Пускай их проводят в одну из гостиных, я подойду минут через десять». «В гостиной меня встретило 12 человек, как и сказал Миимота: сам старый мечник сейчас был благодаря Роксане в живом виде. Стоило молодым парням и девушкам увидеть меня, как они тут же встали со своих мест и поклонились мне». Мимота сказал, что вы все готовы стать слугами моего рода?» спросил я, становясь возле камина, который мне всегда здесь нравился и одним своим видом привлекал к себе внимание. Каждый из нас готов продолжить обучение пути меча, взял слово парень примерно 20 лет, самый старший из собравшихся. Если для этого надо пойти под руку аристократа, то это лишь малая цена, пожав плечами, ответил он. Говоривший явно высказывался сразу за всех учеников, и я внимательно пригляделся к нему. Гордо поднятая голова и пронзительный взгляд темно-зеленых глаз, твердо направленный на меня. Да, он только что склонялся передо мной, но вот во взгляде никакого преклонения не читалось. Правильные черты лица были близки к каталону, так что с уверенностью можно сказать, что в его роду был кто-то из аристократов. А зная изначальную задумку Миимота, не удивлюсь, если каждый отобранный им является магом, возможно, слабым, но все же. Только вы должны понимать, что, став слугами рода, вам придется отказаться от своих прежних жизней, и посвятить себя роду и пути меча, само собой. Смотря прямо на парня, сказал я. «Можете не беспокоиться», дерзко посмотрел представитель учеников на меня, позволив себе намек на улыбку. «У нас нет родных, которые бы беспокоились насчет перехода на службу рода». мимота перевел я взгляд на старого японца. «Этих ребят я отбирал лично, и каждый из них готов полностью изменить свою жизнь» чтобы достичь чего-то большего. И для этого выбирать путь меча, скептически спросил я. Этот путь ничем не хуже других. Вместо духа ответил все тот же парень. А ты, значит, лидер этой небольшой группы? Обратился я к нему. За все время нашего разговора остальные детишки старались вести себя тихо и смотрели в пол. И только он один решился на разговор со мной. «Можно сказать и так», — кивнул парень. «Между прочим, самый способный в этой группе», — вставил Миемота. «Хорошо», — после небольшой паузы произнес, я окинув внимательным взглядом всех присутствующих. «Мы заключим магический договор, после которого вы станете слугами рода, а я вашим господином. Мы готовы пойти на это, если вы пообещаете действительно дать нам шанс достичь большего, чем нам было уготовано. Этот наглец посмел еще и выставить свои условия. «Решили поспорить с судьбой?» — спросил я у двенадцати учеников мимота, и в этот раз глаза девушек и парней твердо отвечали мне, сообщая о своем решении, которое было принято задолго до того, как они пришли сюда. «Хорошо, тогда идите за слугой. Вас проводят в подвал, где все подготовлено к принятию ваших клятв». Я указал на дверь позади себя, где уже стоял заранее проинструктированный слуга, и дети без промедления последовали из комнаты, оставив меня и Меймота наедине. «И где ты только взял таких?» — покачал я головой, смотря в пляшущее пламя в камине. «Путь меча каждый век привлекает авантюристов разных мастей. Возможно, в этом всем они видят реальную возможность изменить свою судьбу». «А что ты сам думаешь?» — обернулся я к старому мечнику. «Какая разница, что думаю я, ученик?» — улыбнувшись, ответил призрак, одновременно с этим отлипая от стены, к которой он прислонился в самом начале разговора. «Главное, что эта группа действительно готова обучаться тому, что я могу им дать, и они готовы служить тебе. Кажется, все твои условия были выполнены». Хитро посмотрел он на меня. «И это чисто случайно, что каждый из них является необученным магом». Напрямую спросил я. Как знать? развел руками Мимота. Да и несколько обидно, что в Англии есть магические мечники, а у нас их нет. У нас это у кого? Решил уточнить я. Не придирайся к словам, отмахнулся дух. Тем более я уже столько лет живу в Российской империи, что уже по праву могу считать ее второй родиной. Чем-то ваш дух похож на то, чем жили мы в то время, когда я еще был. «Люди остаются теми же, несмотря на столетия», процитировал по памяти когда-то прочитанный текст. Правда, я не помнил, откуда именно это вычитал, но фраза подходила ситуации. «Возможно», — пожал плечами мимота. Спускался в подвал я уже без него. После принятия на службу бывших красных волков я создал заклинательную комнату, где уже подготовлена была печать, как раз подходящее для заключения договора. Достаточно было вписать несколько символов в контур, чтобы изменить детали клятвы, и можно работать. Что, собственно, я проделал с каждым из 12 пришедших ребят. Примечательным было то, что первым заключать договор пошел их явный лидер. И сделал он это без видимого страха, хотя его рука немного дрогнула, когда он положил ее на печать, и последнее засветилось синим светом. Остальные, видя, что с ним ничего страшного не произошло, уже более смело принялись говорить слова своей клятвы, и сейчас у каждого на плече появилась по отметке в виде все той же печати, подтверждающей произошедшее. А что? Пускай это отчасти бутафория и игра на психологический эффект, но, на мой взгляд, смотрится довольно интересно. Да и парням славы такое пришлось по вкусу, так что я не видел причин не делать такое, тем более при желании отметку можно сделать прозрачной и незаметной. Всех прошедших через клятву я отправил напрямую к Славе, чтобы тот вместе с Миемото подумал, где бы их лучше расположить. Хорошо еще, что после выполнения последнего заказа от службы магической безопасности Империи у меня появились легальные средства, которые можно пустить В том числе и на подготовку полигона для мечников, в котором раньше не было необходимости. Раз уж Миимота решил взяться за их обучение серьезно, то пускай вырастет мне настоящих монстров. Как минимум, роду не помешают хорошие бойцы, особенно если у них есть хотя бы зачатки магии. Но на этом мой день еще не закончился. Оставшуюся часть дня я посвятил рабочим делам. Благо ради них не требовалось уезжать из особняка и все можно было решить с помощью терминала. Активы рода становились все крупнее, и поэтому приходилось расширять штат специалистов. Благо, когда искал помощников Рэми, приобрел места с большим запасом. И кажется, в скором времени мне его будет не хватать, так как одному все это охватить просто нереально. И это в любом случае означало, что необходимо больше людей, которых в дальнейшем можно принять в слуги. «Наконец-то, закончив со всеми делами, я посмотрел на коммуникационный браслет и с удивлением увидел, что день практически закончился. Интересно, если так начался год, то как он пройдет дальше? В любом случае, в прошлом году были заложены основы дальнейшего благосостояния рода Шуваловых, и постепенно мы становимся тем игроком, с которым остальным так или иначе придется считаться».